Испытывая внутренний подъем, на следующее утро Френч отправился в Уитнес, чтобы тщательно осмотреть место трагедии. В офисе сидел один Лоуэлл. Пол и Темплтон ушли на перегон. «Я составляю отчет о драматических событиях, мистер Лоуэлл», — объяснил он, — «в том числе и о самоубийстве мистера Кэрри. Надеюсь, вы не будете возражать». «если я с этой целью осмотрю его кабинет?» «Конечно, пожалуйста», — откликнулся Лоуэлл. «Я как раз собирался наведаться к Виадуку, так что не буду вам мешать. Я вам не нужен?» «Пока нет, сэр. Если я обнаружу что-то, в чем не смогу разобраться сам, тогда мне придется прибегнуть к вашей помощи». «Хорошо, я вернусь примерно через час». Если понадоблюсь раньше, то я буду у четвертой опоры. Френч именно этого и хотел, но не смел и надеяться на такую удачу. Он начал с тщательной проверки свидетельства из досье. Лоуэлл тем временем ушел. Осмотр офиса лишь укрепил во Френче уверенность в своей правоте. Ему стало совершенно очевидно, что приготовления к смерти были попросту невозможны без света и он уверился в том, что перед ним не самоубийство. Во-первых, взобраться на конторский стол было не так-то легко. Он был высокий, неустойчивый и грозил опрокинуться. Френч лишь с третьей попытки сумел залезть на него. В темноте он вряд ли вообще бы сумел это сделать. Далее петля на веревке. Это был ключевой момент». Она не должна провисать или проскальзывать по балке. Здесь опять нужен был свет. Если Кэрри, забравшись на стул и привязав веревку, решил погасить свет, то он не смог бы это сделать иначе, чем вновь спустившись со стула на пол. Выключатель находился довольно далеко, и если бы он использовал бечевку или что-нибудь в этом роде, это приспособление было бы утром найдено. Френч продолжил осмотр, тщательно исследовав стул, выключатель и другие предметы в комнате, в надежде обнаружить что-нибудь полезное. Но нигде ничего не было. Наконец он подумал, что неплохо было бы напоследок осмотреть потолочную балку, к которой была привязана веревка. Положив на стул несколько книг, он не без труда взгромоздился на них. Наконец-то ему попалось кое-что любопытное. Направив луч фонарика на балку сверху, он понял, что нашел улику, которая была ему так нужна. Потолочная балка была изрядной толщины и очень прочная. Сверху ее покрывал толстый слой пыли. Эта пыль и сохранила отметки, которые крайне заинтересовали его. По характеру отметок было очевидно, что веревку не просто перебросили через балку и затем использовали. Переброшенная веревка уже была привязана к чему-то весьма тяжелому, поэтому при своем скольжении вдоль балки она сняла с нее всю пыль на протяжении около фута. Видимо, ее натяжение было очень сильным, поскольку отметины остались даже на древесине. Насколько Френч мог судить, Такие отметины могли получиться только в одном случае. Кэрри опоили наркотиком, и он потерял сознание. После убийца передвинул бесчувственное тело под балку, надел петлю ему на шею, перекинул веревку через балку и вздернул тело к потолку. При этом веревка протерла на дереве отчетливый след. А стул, разумеется, уже после... Для отвода глаз был аккуратно уложен возле висящего тела на пол. И, кстати, в случае самоубийства Кэрри не было никакой нужды возить веревку туда-сюда вдоль балки. Она бы не оставила на балке этого широкого следа в один фут. Френч почувствовал что-то вроде гордости. Искусно, очень искусно все это было подстроено. Конечно, местная полиция сразу купилась. Он готов был поспорить на что угодно, что Эмори и в голову не пришло бы заглянуть на эту балку. А если он бы и взглянул на нее, то не сумел бы прочитать оставленные следы. А ведь и он, и Роуди, и главный констебль знали, что свет был выключен. Но никто из них не придал этому никакого значения. Плохо у них работают мозги, у этих местных». Неудивительно, что они обратились за помощью в Ярд. Однако Френч понимал, что не стоит слишком уж полагаться на собственную сообразительность и пренебрегать поиском улик. Следует продолжить осмотр офиса, а вдруг убийца оставил след. Ведь убийцы, на удивление, часто роняют всякие мелочи или оставляют другие отчетливые следы своего присутствия на месте преступления. Френч тщательно все осмотрел, однако не нашел больше никаких следов преступления. Он не стал ждать возвращения Лоула и отправился обратно в Ретчерч. Дело принимало серьезный оборот, и прежде всего необходимо поставить обо всем в известность Роуди. Кроме того, необходимость эксгумации теперь была очевидна, и Роуди мог это организовать. Однако Роуди на месте не было, и Фрэнч сумел увидеться с ним только вечером. Как обычно, Роуди молча выслушал рассказ Фрэнча, хотя по ходу рассказа его крупное лицо не раз хмурилось. Он заговорил, лишь когда Фрэнч завершил рассказ. Его тирада напоминала по стилю «Зловещее пророчество». «Уже во второй раз мы дали маху», — горько заметил он. «Мы опозорились в деле Акерли, на слушаний, утвердив вердикт о самоубийстве, а это было убийство. И при слушании дела Кэрри мы поступили точно так же и вновь дали маху. Я должен поздравить вас, инспектор, и все такое, но нам от этого проку мало». «Боюсь, сэр, я казался ничуть не лучше ваших людей», — тактично заметил Френч. «Я ведь тоже присутствовал на втором разбирательстве, но до вчерашнего вечера не удосужился обратить внимание на этот момент с выключенным светом». Роуди досадливо отмахнулся от его слов. «Что вы предлагаете?» — спросил он. «Перед тем, как что-то либо предпринимать, следует кое-что проверить», — ответил Френч. «Полагаю, это многое прояснит». Речь идет вот о чем. Он изложил прочитанный фрагмент из принципов и практики судебной экспертизы Тейлора. Роуди тотчас стал менее приветливым. «Полагаю, вы хотите вскрытие?» — пробурчал он. «Да, сэр, как вы на это смотрите?» «А с доктором вы говорили?» — спросил Роуди после короткого раздумывания. «Не уверен, что он может что-то сказать». Он же не заметил наркотика, иначе упомянул бы об этом. И уж, конечно, нет смысла упрекать его в том, что он не сделал вскрытие. Никто ведь не предполагал, что это убийство. Не думаю, что доктор не заслужил наших упреков, но что махать кулаками после драки. Френч тактично согласился с этим не вполне понятным замечанием. «Я поговорю с главным констеблем», — наконец сказал Роуди. «Он должен дать свое согласие, и мы проведем вскрытие». Он помолчал, глядя прямо перед собой. «Выходит, ваши предположения пошли прахом, инспектор». Френч кивнул. «Полностью. Придется начать все сначала». «Но какие-то моменты и догадки остались в силе». «Думаю, да, сэр». «Хотя точно пока не могу сказать, что именно. Теперь ясно, что не Керри убил Акерли. А если не он убийца, тогда все мои гипотезы рушатся». «Знаете, Френч, суперинтендант доверительно наклонился к нему. Если честно, я не очень-то верил в то, что алиби Керри фальшивка. Если это принять, то концы перестают сходиться с концами». «Я теперь тоже так думаю, сэр. А какова ваша версия дела?» Кэрри не мог сам написать письмо. Это выглядит совершенно по-дурацки. Во-первых, если он действительно был влюблен в эту девушку, Брэнду Вэйн, а я в этом не сомневаюсь, разве он привел бы в письме такой сомнительный предлог для встречи? Якобы девушка попала в беду благодаря одному из его помощников. Вряд ли он написал бы такое. Точно так же он не стал бы вовлекать ее в ход судебного разбирательства, тем более для того, чтобы засвидетельствовать его алиби. Кроме того, если они любили друг друга, то тем более он должен был знать, что ее свидетельство не будет принято во внимание. Совершенно очевидно, что она вполне могла солгать, чтобы его выгородить. «Вы думали об этом?» «Да» но признали их недостаточно весомыми. Френч отрицательно покачал головой. «Нет, я бы этого не сказал. Я подумал, что эти доводы достаточно весомы. В то же время мне показалось, что они менее серьезны, чем доводы в пользу виновности Кэрри». «Может быть, вы и правы», — согласился Роуди. «Кэрри мог убить Акерли, а кто-то мог убить Кэрри». Но это вряд ли. Да, сэр, не похоже на то. В обоих случаях один и тот же почерк. Возможно, кто-то еще был замешан в подлоге вместе с Кэрри, а потом они не поладили. Можно принять это в качестве одной из версий. Что вы будете делать дальше, Френч? Еще не решил, сэр. Пойду поужинаю, а потом еще раз все обдумаю и намечу план дальнейших действий. Однако составление плана дальнейших действий оказалось не таким простым делом, как предполагал Френч. Он крайне удивился, обнаружив, что чем больше он размышляет над делом, тем меньше понимает его логику. Он-то полагал, что новые сведения прольют свет на происходящее, но ничего подобного не случилось. Наоборот, все окончательно запуталось». И самое главное, у него не было ни одного подозреваемого. Френч опять взялся за досье, чтобы перечитать материалы с иной точки зрения. Что же на самом деле произошло в ту ночь, когда умер Кэрри? Незадолго до половины шестого все инженеры собрались в офисе. В половине шестого Кэрри ушел. Он сказал, что зайдет к Брегу и чтобы его не ждали. Его коллеги разошлись. Темплтон ушел в 5.40, Лоуэлл в 5.45, Пол в 5.55. Клерки тоже давно ушли, и Пол выключил свет и запер входную дверь. Никто из них не возвращался вечером в офис. Керри вышел из своего офиса в 5.30 и зашел в офис к Брэгу, но не застал его и сидел там, дожидаясь его прихода. Он ушел в 5.55. Куда он направился, неизвестно. Похоже, никто не заметил, ушел ли он или остался во дворе. По идее, уходя, он должен был выйти в ворота для проезда поезда. Он обычно именно так и делал. Судя по всему, примерно в 6.15 он вернулся в свой кабинет, поскольку парень видел свет в его окне. Врач сказал, что Кэрри умер за много часов до того, как обнаружили его тело. Так что, скорее всего, убийство было совершено вечером и довольно рано. Все эти соображения заставляли взглянуть на эпизод с незнакомым визитером совершенно иначе. Похоже, что это и был убийца. Френч перечитал показания пари. По пути от офиса к воротам тот проходил в сорока ярдах от освещенного окна офиса и заметил человека, подошедшего к домику подрядчиков. Незнакомец как раз оказался между ним и освещенным окном, и парень видел обрез головы в вязаной шапке. Человек постучал в дверь, но ему никто не открыл. Тогда он отпер дверь своим ключом и вошел. Парень не узнал незнакомца и не смог описать его, отметив лишь, что тот был высокого роста. Однако паре точно описал, как тот постучал, подождал, а затем сам отпер дверь. Френчу все это показалось крайне существенным, ведь действия незнакомца были совершенно нетривиальны. Зачем стучаться, если у тебя есть ключ? В крайнем случае можно постучать, оповещая о своем приходе, и тотчас самому отпереть дверь и войти. Но незнакомец постучал и подождал ответа. Он вошел лишь, когда удостоверился в том, что ему не откроют. «Как странно», — подумал Френч. Неожиданная догадка его пронзила. «Конечно, это же был убийца, а Кэрри уже отключился под воздействием наркотика, который ему дал либо сам убийца, либо его сообщник». Подходя к домику, убийца не был уверен, подействовал ли наркотик. Возможно, он не хотел, чтобы Керри видел его, ведь тот мог догадаться об опасности и позвать кого-нибудь на помощь. Поэтому убийца постучал. Если бы Кэрри был способен открыть дверь, убийца, услышав его шаги, мог скрыться и вернуться позднее. Но Кэрри не открыл и убийца понял, что наркотик подействовал, и карет отключился. Лишь тогда он вошел. Френч понимал, что все это чистое рассуждение, но, по крайней мере, они давали приемлемое объяснение всем фактам. Стало ясно, что он должен во что бы то ни стало вычислить таинственного незнакомца. Френч взял лист бумаги и выписал в три колонки имена всех подозреваемых. Первая колонка – подлог, вторая – убийство Акерли и третья – убийство керри Неясно, взаимосвязаны ли три этих дела, но, скорее всего, да, связаны. Допустим, что это так и посмотрим, что из этого следует. Итак, первое – подлог. Здесь возникают два вопроса. Первое – кому он выгоден? И второе – кто мог подменить разрезы? Для ответа на первый вопрос следовало еще раз встретиться с руководством подрядчиков, что он как раз и собирался сделать. Теперь такая встреча стала просто-таки неотложной, и он решил утром позвонить им и договориться о встрече. Пока же он мог сказать одно — подлог был выгоден Кэрри. Однако вполне возможно, что Кэрри делился выручкой с кем-то еще». Что же касается подмены разрезов, Френч понимал, что это мог сделать практически любой из инженеров – Кэрри, Лоуэлл, Пол, Брэк, Акерли, либо Темплтон. Любой из них мог быть соучастником Кэрри. Второе – убийство Акерли. Его Френч уже анализировал, и оказалось, что лишь Кэрри может быть убийцей, поскольку все остальные либо имели алиби либо не соответствовали описанию мальчика Лангтона. Оставался третий эпизод «Убийство Кэрри». С этим было проще. У кого из подозреваемых нет алиби? И здесь Френч обнаружил, что не располагает необходимыми сведениями на этот счет и не может ответить на поставленный вопрос. Он не знал, были ли алиби у Лоуэлла, Пола и Темплтона, у Пари и Брега, Были алиби сомнительные. Первый был занят планом, второй уехал в Драйчестер. Однако оба алиби вполне могли оказаться ложными. Френч слегка приуныл, прикинув, сколько работы ему предстоит, чтобы ответить на поставленные вопросы. Однако сама постановка вопросов уже говорила о том, что дело сдвинулось с мертвой точки. Ободренный этой мыслью, Френч лег спать.